С этого момента, по мере того, как уходит вглубь прошлого волшебный бал, но все ближе, нежнее и прекраснее рисуется в воображении очаровательный образ Зиночки, и все тревожнее становится ночи Александрова. Им все настойчивее овладевает мысль написать Зиночке Белышевой письмо. Конечно, оно будет написано вежливо и почтительно, без всякого,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 Чуть-чуть играет, готовая лукаво подмигнуть. «Да вы бы попросту, господин юнкер, сказали бы, в чем дело-то. А денежки извольте спрятать». Запинаясь, отворачивая лицо, Александров говорит мало связано. «Тут это... вот, моя двоюрная сестра. Это барышня Белашева, Зинаида. Письмо от родственников».